Ещё задолго до съезда в Вероне секретная дипломатия трёх стран России, Австрии и Пруссии решила оказать давление на Францию и принудить её послать свои войска для подавления испанской революции. Шотбрян страстно желал французского вторжения в испанские дела. Министр Людовика XVIII Велей предписал французским уполномоченным на конгрессе держаться выжидательной тактики и во всяком случае не ввязываться в дорогостоящие военные предприятия. Несмотря на это, представитель Франции, известный писатель реакционного лагеря Шетоврян, ловко разыграл из себя человека, вынужденного обстоятельствами идти навстречу русскому царю и австрийскому канцлеру. Позиция Англии была чрезвычайно красноречива. Веллингтон умыл руки и не сказал ни да, ни нет. Но дальнейшее поведение Англии обнаружило полное её сочувствие планам интервентов, когда в марте 1823 года После ультимативных требований о восстановлении монархии в Испании за Пиренеи двинулись французские войска. Вот этому-то периоду европейской истории и посвящена поэма Байрона Бронзовый век или Юбилейная песнь. Само понятие века берётся Байроном условно, когда-то биотийский крестьянин Гесиод в полулегендарное времена древней Греции создал поэму Труды и дни. В этой поэме он впервые дал литературное отражение старинного представления о возрастах мира. Для Гесиода, измученного непосильными трудами на скудной каменистой почве Биотии, как и для всей массы греческого населения, золотой век был в далёком прошлом. В будущем, по его мнению, человека ожидают всё худшие и худшие времена. Был век золотой, его сменил серебряный век, за веком серебряным пришёл бронзовый. И наконец настанет век железный. Эта своеобразная пессимистическая философия истории говорила о том, что эпоха счастья земли, золотой век миновала, и чем дальше, тем сильнее будут сгущаться сумерки мира, пока не наступит наконец ночь для умирающей вселенной. Вот откуда название Бронзовый век. Но Байрон не был пессимистом, констатируя в своей поэме Падение революционной волны, Он всем существом отстаивает прочность революционных идеалов. Именно эта уверенность и позволяет ему произнести суровый приговор тому периоду европейской истории, который бронзировал золотые надежды революции. В мае 1821 года в глубокой лощине острова Святой Елены был похоронен Наполеон, а отсюда эпиграф к бронзовому веку Импар Конгрессу Сахили. Эта латинская фраза означает: стадное сборище всё-таки не равняется даже одному Ахиллу. Байрон спрашивает: Кто ныне призван в судии дел чужих? Святой союз, замкнувший всё в троих. Но этой троице чужд небесный лик. Так гений с обезьяной не двойник. Святой союз, в котором здесь сложён из трёх о слов один Наполеон. В Египте боги лучше, там быки, там псы и смирные и кратки. На псарнях в стойлах знают угол свой, там ждёт их поилo или корм дневной. Скотам в коронах мало корм жевать, они хотят кусаться и бодать.